Правило третье. Не давайте гаджетам руководить. Из компьютеров получаются превосходные и эффективные слуги, но у меня нет желания служить под их началом. Мистер Спок, звёздный путь. Я помню, в какой именно момент я понял, что ненавижу свой телефон. Это было в декабре 2018 года, за несколько дней до Рождества. Мы с женой и друзьями были в театре на Манхэттене на представлении всемирно известного американского театра танца Эльвина Эйля. Нам посчастливилось достать билеты на приличные места, и я несколько недель с нетерпением ожидал этого момента. В середине первого отделения я ощутил жужжание у себя в кармане, и я его проигнорировал. Через пару минут телефон зажужжал снова. Хм. Подумал я, может, пост, который я публиковал сегодня в Instagram, взорвал весь интернет? Или это гневные письма от моего редактора? Я попытался выкинуть всё это из головы и сосредоточиться на подпрыгивающих пред моими глазами танцорах. Но воображение уже разоигралось. А что если у нас в квартире пожар? Что если я случайно запостил в Twitter что-то сомнительное, и президент Трамп сейчас называет меня фейконовостным болваном из New York Slimes? Я понял, что не могу ждать, нужно выяснить это сейчас. Я беззвучно шипнул жене. Я в уборную, пройти снился мимо нее и дальше по проходу бросился в туалет, закрылся в кабинке и выхватил из кармана телефон. И не увидел ничего такого. Несколько несущественных писем, СМС от аптеки и пара комментариев в Инстаграм. Важных уведомлений не было, но я не кинулся обратно в зал. Я так с себя ничего и не сняв простоял в кабинке целых 15 минут, проверяя Твиттер и Фейсбук и наверстывая всё упущенное. Когда я опомнился и вышел из уборной, чтобы вернуться на своё место, я увидел толпу, текущую мне навстречу. Антракт. Я пропустил весь остаток отделения. Стыд захлестнул меня волной. Когда я осознал, что не просто не дал себе досмотреть захватывающее выступление, но и сделал это по самой идиотской причине. И, имея возможность пережить нечто поистине незабываемое в окружении любимых людей, я вместо этого закрылся в туалетной кабинке и тыкал пальцем в экран, надеясь словить дешёвый дофаминовый кайф. И сделал это почти на автомате, словно моим сознанием управляла невидимая сила, которой я не мог противостоять. Когда я нашёл свою жену, она спросила, где я был и всё ли со мной в порядке. Неотложное дело, соврал я. Первый смартфон появился у меня в 2006 году на первом курсе колледжа. Это был BlackBerry Pearl, серый прямоугольный кирпичик с белым островком посередине клавиатуры. Я был на нём помешан и по несколько часов в день писал электронные письма, играл в Брик Брейкер, придумывал остроумные BBM, текстовые сообщения для мессенджера BlackBerry, которыми можно было обмениваться только с другими обладателями BlackBerry. Они стали символом престижа среди фанатов новых технологий в кампусе. В мире простых телефонов-раскладушек BlackBerry был суперсилой. Александрийской библиотекой в кармане, готовый в мгновение ока выдать любые факты, разрешить любой спор и позволить мне пообщаться с теми, кого я никогда не видел. Дело было даже не в классном новом гаджете, а в сверхинформированности о происходящем вокруг, которая порождалась неиссякаемой струйкой обновлений в режиме реального времени. Я думал, что рано или поздно новинка начнет приедаться, но этого не случилось. Я лишь погружался глубже. Когда в 2007 году выпустили первый iPhone, я встал за ним в очередь. Я завёл аккаунт в Twitter и настроил RSS-агрегатор. Я писал сообщения в групповые чаты и получал оповещения о новостях на главный экран. Телефон отнимал всё больше времени. Сначала 3-5 часов в день, потом 6-7. Ложась спать, я обычно клал аппарат в нескольких сантиметрах от головы. До недавнего времени мне казалось, что я пользуюсь телефоном вполне осмысленно, но год или два назад я перешёл черту и попал на проблемную территорию. Социальные сети делали меня всё раздражительнее и злее. За все эти годы всплывающие уведомления и оповещения о последних новостях ослабили мою способность к концентрации, и мне стало трудно читать книги, смотреть полноматражные фильмы и вести долгие беседы с друзьями. Я чувствовал, что постепенно удаляюсь от реального мира, и оффлайновая жизнь начала казаться мне зернистой картинкой в тонах сепии в сравнении с динамичной вселенной высокого разрешения, которую я носил в кармане. Я несколько месяцев пытался избавиться от привычки к телефону. Удалял с него Twitter и Facebook, переводил экран в режим оттенков серого, засовывал ярлыки приложений в труднодоступные папки, но всё это не помогало. Икранные время увеличивалось, телефон продолжал вмешиваться в мою жизнь. Как-то вечером я получил уведомление, что iPhone составил график моего экранного времени. Хочу ли я посмотреть свою статистику? Я отказался, но он все равно мне ее сообщил. Среднее время в день, сказал он, почти шесть часов. Максимальное общее время за день восемь часов и двадцать восемь минут. Я много лет считал, что гаджеты делают меня более информированным, дают новые возможности для общения и открывают новые грани моей индивидуальности. Но в конце концов я понял. Сперва до меня это доходило постепенно, затем в упорный во время представления театра Элвина Элли дошло разом, что я скорее не пользователь гаджетов, а их слуга. Я каждый день уделял внимание тому, что мой телефон считал важным. позволял его сигналам и жужжанию командовать моим распорядком и воспринимал его приоритеты как свои. Когда-то телефон был моим надёжным помощником, но в какой-то момент получил повышение и превратился в сурового, взыскательного и поистине кошмарного начальника. Может быть, у вас с телефоном нет таких серьёзных проблем, но готов поспорить. В последние несколько лет Вы хотя бы раз словили себя на том, что заглядываете в телефон чаще, чем хотелось бы, или пропускали что-то важное потому, что были слишком поглощены бездумным прокручиванием ленты Facebook или Twitter. Я пишу это не для того, чтобы вам стало стыдно и не собираюсь ругать вас за пристрастие к телефону. Я только хочу подтолкнуть вас к анализу ваших взаимоотношений с гаджетами. роботами, с которыми мы как ни крути взаимодействуем больше всего. Странно назвать их роботами, но наши телефоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, персональные компьютеры и подключённая к интернету домашняя техника на самом деле служат проводниками для некоторых из наиболее продвинутых форм ИИ. Такие компании, как Facebook, Google и Twitter, создали изощренные алгоритмы машинного обучения планетарного масштаба, единственное назначение которых обеспечивать вовлеченность, а иначе говоря, расстраивать работу лимбической системы мозга, отвлекать внимание от важного и побуждать нас как можно дольше кликать или стать. Из-за этих технологий мы стали пользоваться гаджетами совершенно иначе и ради другого. Стив Джобс, как известно, назвал персональный компьютер велосипедом для сознания, и многие годы эта метафора была верна. Подобно велосипедам, компьютеры позволяют быстрее попадать в разные места и затрачивать меньше усилий на перемещение идей и объектов по миру. Но многие нынешние гаджеты и приложения, которые мы на них устанавливаем, сделаны так, что работают не как велосипед, а как несущийся на всех парах поезд. Они заманивают нас в вагон, соблазняя возможностью получить вознаграждение: новое электронное письмо, лайк в Facebook, смешное видео в ТикТоке. Но стоит нам забраться внутрь, как они устремляются к пункту назначения, который выбрали сами, и неважно, совпадает он с нашим изначальным намерением или нет. То, что эти силы по большей части скрыты от глаз, отнюдь не делает их менее реальными. Алгоритмы, поддерживающие платформы вроде Facebook и YouTube, во много раз мощнее не только технологии, благодаря которой люди высадились на Луну, но и технологии, позволившей расшифровать геном человека. Для их появления потребовались миллиарды вложенных в исследования и инвестированных долларов, эксабайты персональных данных и познания тысяч докторов философии из ведущих университетов мира. Эти формы ИИ воплощают в себе сверхинтеллект будущего, который мы детьми видели в кино, и каждый день глядят на нас со всех экранов, наблюдают за нами, изменяют наши предпочтения, вычисляют, какая последовательность стимулов заставит нас посмотреть ещё один видеоролик, опубликовать ещё один пост, кликнуть ещё на один рекламный баннер. Уже не одну сотню лет люди обеспокоены разрушительным психологическим воздействием машин. Адам Смит в исследовании о природе и причинах богатства народов писал, что автоматизированное фабричное оборудование делает человека таким тупым и невежественным, каким только может стать человеческое существо. А в последние годы на тревоге по поводу негативного влияния смартфонов можно даже неплохо заработать. У нас теперь есть пансионаты с программами экранного детокса для взрослых, консультанты по управлению экранным временем для детей и группы цифрового шабата, чьи участников призывают полностью отключаться от интернета на один день в неделю. Мы даже придумали новые телефоны для решения проблем, связанных со старыми, например, Light Phone. Глупый телефон за двести пятьдесят долларов с черно-белым экраном только для звонков и обмена текстовыми сообщениями. Повторяю, в том, что касается экранного времени, я не фундаменталист, и я не собираюсь внушать вам, что вы слишком привязаны к своему телефону, хотя вполне возможно, что это и так. Я хочу, чтобы вы сделали то, что мне следовало сделать несколько лет назад. объективно и критически оценить свои взаимоотношения с гаджетами и спросить у себя кто на самом деле здесь командует ответить на этот вопрос очень важно и вот почему Во-первых, чтобы заниматься истинно человеческой работой, что будет нам необходимо в предстоящие годы, брать на себя социальные, неожиданные и исключительные задачи, и этим отличаться от машин, нам нужно управлять своим телом и сознанием и уметь контролировать и направлять своё внимание. Во-вторых, мы должны понять, что уступая контроль гаджетам, мы наносим вред своим взаимоотношениям с другими людьми. Психолог Шэри Тёркл подробно исследовала явление фабинга. Непривычный для слуха, но полезный неологизм образован от слова сочетания фоун с набинг, описывающего ситуацию, когда человек пренебрегает общением с окружающими, поскольку поглощён телефоном. И она пишет, что фабинг фактически бегство от разговора, во всяком случае, открытого и спонтанного, того, в котором мы играем с идеями, в котором присутствуем полностью и открываемся, делая себя уязвимыми. Как показывают исследования, при фабинге и даже когда мы просто держим телефон под рукой, разговаривая с другими, труднее получать удовольствие от общения. Авторы исследования, проведённого университетом Британской Колумбии, понаблюдали за поведением 300 с лишним человек, обедавших в ресторане с друзьями или родными. Половину участников эксперимента попросили положить телефоны на стол и оставить включёнными сигналы вызова или функцию виброзвонка. Другой половине предложили отключить звук телефонов и положить их в контейнер. После еды участников попросили ответить на вопросы о том, как они себя чувствовали. Участники, оставившие телефоны на столе, получили меньше удовольствия от еды, им было скучнее, и они больше отвлекались по сравнению с теми, кто положил телефоны в контейнер. Все данные говорят о том, что важно, как мы пользуемся гаджетами, а не только насколько часто берём их в руки. Результаты исследований указывают, что некоторые режимы пользования лучше для психологического здоровья. Доказано, например, что пассивное использование Facebook, прокручивание ленты, просмотр видео, бездумное чтение новостей усиливает беспокойство и отнимает радость, а активное обновление статуса, чат с друзьями оказывает более благоприятное воздействие. И это подводит меня к третьему основанию для противодействия гаджетам. Позволяя смартфонам и другим устройствам руководить нашей жизнью, мы упускаем множество удивительных и человечающих возможностей, которые они могут нам предоставить. Я ясно это понял в начале пандемии COVID-19, когда главной формой общения для меня стала разнообразная деятельность на экранах. Я посещал душевные посиделки и ночные игровые встречи в Zoom, подолгу болтал по FaceTime с родственниками с другого конца страны и пачками отправлял групповые сообщения самым близким друзьям. Все эти приятные впечатления объединяло то, что к ним были причастны другие люди, и хотя они стали возможны благодаря технологиям, я сам выбирал их, контролировал их и определял условия своего участия. Я общался с людьми не потому, что меня заваливали умные фишечки приложений и незримые силы алгоритмов, И хотя компании, чьи инструменты обеспечивали это взаимодействие, могли на этом хорошо заработать, они в обмен на мое внимание и мои данные давали мне то, что имеет реальную человеческую ценность. Другими словами, именно от того, командуем ли мы процессом сами или кто-то другой или что-то другое, обычно зависит, развиваются ли наши человеческие качества при пользовании гаджетами или разрушаются. По пути домой с представления театра Элвина Элли я вспомнил о женщине, которая за несколько месяцев до того написала мне по электронной почте. Её звали Кэтрин Прайс. Она научный журналист и написала книгу "Оторвись от телефона", в которой изложила составленную ею самой тридцатидневную программу, помогающую людям вроде меня преодолеть зависимость от телефона и построить более здоровые отношения со своими гаджетами. Добравшись до дома, я отправил ей письмо, умоляя мне помочь. К счастью, она согласилась. Прежде чем приступить к телефонной детоксикации, Кэтрин постаралась выяснить, почему я хочу изменить свои привычки. Она попросила меня заполнить вводную анкету, включавшую, например, такие вопросы: Почему вы хотите порвать со своим телефоном? Что вы надеетесь вынести из этого опыта? Что вам нравится в вашем телефоне? Что вы хотите продолжать делать? Что вам не нравится в вашем телефоне? На что вы хотите тратить меньше времени? Отвечая, я излил душу. Я рассказал Кэтрин о своём беспокойстве по поводу машинного дрейфа и об опасении, что становлюсь более заурядным и предсказуемым из-за пользования устройствами. Я признался, что начал утрачивать интерес к общению, не приносящему мгновенной дофаминовой отдачи, какую я получаю от свары в Twitter или пререканий в Facebook. Разговоры с друзьями и любимыми людьми, замечательными и добрыми чьи ценности я разделяю и чьё мнение ценю, стали приносить мне меньше удовольствия, чем поддержка незнакомцев в сети. Я сказал, что не хочу совсем отказываться от гаджетов, они нужны мне для работы, но желаю добиться, чтобы они больше не занимали центрального положения в моей жизни, хотя бы отчасти вернуть себе силу воли и самоконтроль. И я показал Кэтрин свою статистику пользования телефоном, из которой следовало, что в день я обычно трачу на него от пяти до шести часов и беру его в руки от ста до сто пятидесяти раз. Это безумие! И мне от этого хочется удавиться, написал я. Признаюсь, эти цифры слегка шокируют, ответила она. Прежде всего, Кэтрин посоветовала мне надеть на телефон эптичную резинку. По её словам, резинка имеет двоякое назначение. Во-первых, это крошечная физическая преграда для моих пальцев. Она не оттолкнёт меня от телефона, Я всё равно смогу выкладывать твиты и писать сообщения сколько душе угодно, но создаст небольшую помеху. Во-вторых, резинка будет постоянно напоминать мне об осознанности. Каждый раз, как она попадётся мне на глаза, я буду замечать, что тянусь к телефону, смогу остановиться и спросить себя: действительно ли мне нужно в него заглянуть или я просто убиваю время? Цель плана телефонной детоксикации, объяснила Кэтрин, не в том, чтобы оторвать меня от телефона совсем. Он направлен на выявление коренных причин моей телефонной зависимости, в том числе эмоциональных раздражителей, в моём случае главным образом скуки и беспокойства, заставляющих меня тянуться к аппарату. Выявляя их, я смогу обходиться со своими побуждениями как-нибудь иначе. Конечная цель, сказала она, не полный отказ, а осознанность. Жизнь вот на что должно быть направлено ваше внимание, сказала она мне. Если вы хотите тратить её на видеоигры или Twitter, это ваше право. Но это должен быть сознательный выбор. Надев на телефон резинку, я начал замечать, что у меня выработалось множество странных ритуалов, которые я безотчётно исполняю. Я понял, что тянусь к телефону каждый раз, когда на работе вхожу в лифт, открываю дверь в свою квартиру и совсем уже дикость, каждый раз, когда вставляю кредитную карту в картридер в магазине, чтобы заполнить трёхсекундную паузу до прохождения платежа. Я также понял, насколько стал зависимым от телефона как источника постоянной стимуляции. Я привык ходить в наушниках AirPods, слушая музыку и разговаривая с кем-нибудь по телефону. Я смотрел видеоролики на YouTube, складывая постиранное белье и передачи на Netflix, готовя ужин. Я даже надевал водонепроницаемые наушники, когда принимал душ, чтобы слушать подкасты, намыливая голову. А обо всём этом я рассказал Кэтрин. Она рассмеялась и сказала, что я верно поставил себе диагноз. "Да, дело не в телефоне", сказала она. "Это просто служба доставки лекарств. Есть более серьёзная проблема как оставаться наедине со своим сознанием. Психологи называют эту проблему неприятием праздности". Исследования показывают, что многие, оставаясь наедине со своими мыслями, испытывают крайний дискомфорт и, как правило, предпочитают боль тихому уединению. В эксперименте, поставленном в Вергинском университетом, студентов колледжа просили посидеть в одиночестве в пустой комнате в течение 10-20 минут и подумать. К ним прикрепляли электроды И при желании они могли нажать на кнопку и тем самым нанести себе болезненный удар электрическим током. Участников не заставляли бить себя током, а если бы они это всё-таки сделали, испытание не завершилось бы раньше. Для них это была просто возможность себя развлечь. Изучив результаты, исследователи выяснили, что 71 процент мужчин, участвовавших в эксперименте, и 26 процентов женщин хотя бы раз нанесли себе удар током. Большинство участников, поставленных перед выбором посидеть спокойно или ощутить удар током, выбрали второе. Неподготовленный ум, заключили исследователи, не любит оставаться наедине с собой. Я понял, что если хочу обуздать телефонную зависимость, то должен справиться с неприятем праздности. И я стал учиться ничего не делать. Шагая на работу, я разглядывал здания вокруг, а телефон покоился в моём кармане. В метро я разглядывал людей вместо того, чтобы слушать подкаст или набирать электронные письма. Когда один мой друг опаздывал на обед, я сидел спокойно и смотрел в окно. Я рассказал Кэтрин, как мне это тяжело и как часто меня подмывает потянуться к телефону в поисках стимулов. Она сказала, что это естественно, и напомнила, что цель программы детоксикации не только меньше пользоваться телефоном, но и заново открыть для себя в реальном мире то, что раньше меня восхищало и придавало сил. Представляйте себе картину в целом. Что вы получаете, не зависая всё время в Twitter? предложила Анна, кое что меня встревожило, и я тоже рассказал об этом Кэтрин. Поскольку я теперь не утыкался в телефон каждый раз, когда у меня выдавалось свободное время, я стал замечать, как много других людей при помощи телефона справляются с неприятем праздности. Куда бы я ни посмотрел, я видел море склонённых над мерцающими экранами голов. Неудивительно, что это меня пугало. Кэтрин сказала, что все ее клиенты испытывают нечто подобное. Это как увидеть своего родственника голым, пояснила она. Стоит один раз оглянуться в лифте и увидеть всех этих зомби, уткнувшихся в телефоны, как ты уже не можешь выкинуть это из головы. Походив несколько дней с резинкой на телефоне, я начал выполнять другие рекомендации Кэтрин. На ночь я стал убирать телефон из спальни, чтобы он не мешал мне отдыхать. Я навёл порядок в приложениях, удалил отвлекающие, попусту отнимавшие у меня время, а на главный экран принёс более смиренные и полезные, и отключил все всплывающие уведомления, кроме самых необходимых. Потом я начал восстанавливать свою способность к концентрации, принялся читать книги, включал таймер и сидел с книгой сначала 10 минут без перерыва, затем 20, затем целый час. Я каждый день гулял без телефона и выбрал себе хобби: приготовление пищи, гончарное дело, которые занимали мои руки и отвлекали мысли от происходящего в Twitter. Наконец я начал привыкать к отсутствию постоянной стимуляции и заметил, что происходит нечто странное. Реальный мир теперь казался ярче и живее. На прогулках без телефона я замечал мелкие детали, на которые прежде не обращал внимания. Вывеску с орфографической ошибкой Chicken Parmesian на итальянском ресторане на моей улице, величавой клён на углу. У меня наладились сон и настроение, и я впервые за много лет начал иногда ловить себя на том, что замечтался. Последним пунктом в плане Кэтрин значился пробное расставание. Она предлагает совсем не пользоваться телефоном в течение двадцати четырех часов. Я люблю превыполнять планы, поэтому поставил себе цель сорок восемь часов. Я забронировал через Air BnB домик на ферме в паре часов езды от нас, настроил автоответчик, чтобы он сообщал, что я в отъезде, и на выходные мы с женой отправились отдыхать без удобств. Миниотпуск без телефона не обошелся без затруднений. Без Google Maps мы заблудились, пришлось останавливаться и спрашивать дорогу. Без Yelp оказалось трудно найти работающие рестораны. Но в целом это были удивительные 2 дня, полные маленьких тихих радостей, какими я не наслаждался уже много лет. Я просыпался на рассвете, варил себе крепкий кофе и подолгу гулял. Мы читали книги, разгадывали кроссворды, И засыпали под потрескивание огня в камине. Я чувствовал себя самодостаточным хутарянином XIX века, если только хутарянин может периодически переживать, что пропустил хорошие посты в TikTok. Тридцатидневный план телефонной детоксикации, составленный Кэтрин, помог мне сократить экранное время. В день я в среднем теперь пользовался телефоном не 6 часов, как раньше, а час с небольшим, и брал его в руки примерно 20 раз процентов на 80 реже, чем прежде. Программа Кэтрин принесла и другие приятные результаты, которые труднее выразить численно. Во-первых, ослабив зависимость от гаджетов, я начал больше ценить технологии, которые меня окружают. Много лет я воспринимал телефоны и ноутбуки как обузу, бремя, которое я должен нести за то, что живу в современном мире. Но после месяца мнимой разлуки с ними я стал смотреть на них с удивлением и восхищением, как тогда, когда стал обладателем BlackBerry. Я приходил в восторг от того, что могу несколько раз стукнув и проведя по экрану пальцем, добыть любую когда-либо записанную информацию и поговорить почти с любым человеком в мире. Обмен текстовыми сообщениями и электронными письмами стал меньше походить на скучные профилактические работы и больше на приятное общение, а интернет начал напоминать более раннюю и полезную версию самого себя. Во-вторых, у меня очень выросла продуктивность в буквальном смысле слова. Я стал выдавать больше новых идей, больше вдохновлённых вариантов решения задач, больше вкладывать в общение с людьми. Когда я направил всю познавательную и творческую энергию, тратившуюся на присутствие в цифровом пространстве в другое русло, то обнаружил, что в моей голове зарождаются всевозможные проекты, которые мне хочется осуществлять. Так я, например, написал заявку на эту книгу. И поскольку я больше не пребывал весь день в возбуждении от адреналина и кортизола, которыми раньше меня накачивал телефон, у меня появились силы на их осуществление. Кроме того, повысилась эмоциональная восприимчивость. Мне легче стало улавливать настроение людей, замечать едва уловимые невербальные подсказки, которые я бы пропустил, если бы был занят Twitter. Третьим немаловажным результатом снижения гаджетозависимости, и такого я, между прочим, ожидал меньше всего, стало его воздействие на окружающих. Проходя курс телефонной детоксикации, я старался не привлекать к этому особого внимания. Больше всего меня раздражают люди, выставляющие напоказ свои новомодные оздоровительные практики. Но телефон с резинкой неизменно вызывал интерес всюду: в офисе, в кафе, в самолёте. Так и получилось, что я рассказал о программе Кэтрин десяткам незнакомых людей и, возможно, поспособствовал продаже пары сотен её книг. Кроме того, я заметил, что моя улучшившаяся способность к концентрации действует на других. Они тоже становятся внимательнее к происходящему вокруг. На рабочих совещаниях коллеги замечали, что я сижу спокойно и внимательно слушаю и убирали свои телефоны. В парке другие собачники видели, с каким удовольствием я наблюдаю, как моя собака носится по лужайке, поднимали глаза и начинали внимательнее следить за своими питомцами. Дженни Одол, автор книги Как ничего не делать, рассказывает, как преодолела неприятие праздности, всерьёз увлёкшись наблюдением за птицами. И когда она начала замечать больше птиц в воздухе вокруг себя, она увидела, что многие её друзья тоже стали обращать внимание на пернатых. Я узнала о внимании кое-что интересное. Некоторые его формы заразны, пишет она. Когда проводишь довольно много времени с человеком, уделяющим чему-то пристальное внимание, если бы вы оказались рядом со мной, это были бы птицы. Ты неизбежно начинаешь обращать внимание на это же, хотя бы отчасти. Я не хочу сказать, что сократив гаджетозависимость, вы избавитесь от всех житейских неприятностей или превратитесь в просветлённого гуру, который странствует по земле, раздавая аптечные резинки и предупреждая об опасности пристрастия к телефонам. Но в моём случае восстановление способности к концентрации и оздоровление отношений с устройствами принесли реальные, ощутимые плоды. И теперь Вспоминая о тридцатидневном курсе детоксикации, я понимаю, что он стал предпосылкой для всех других мер, которые я принял, готовя себя к будущему. Смартфоны и социальные сети приносят реальную пользу, и всё же в основе своей Это инструменты добычи, использующие нашу тягу к познанию, чтобы заставить нас открывать больше постов, проглядывать больше видеороликов и просматривать больше адресных рекламных баннеров. Всё это они делают при помощи ИИ, позволяющего им точнее предсказывать наши предпочтения, направлять внимание и активизировать центры удовольствия в нашем мозге с помощью броских, будоражащих бонусов. Постоянно подсовывая нам новые стимулы, они не позволяют нам скучать, давать своим мыслям свободу, скрещивать одни идеи с другими и увлекаться фантазиями. А ведь это ключевые человеческие переживания, без которых мы были бы всё равно что роботы. Через несколько недель я опубликовал в Нью-Йорк Таймс колонку о своём опыте телефонной детоксикации и понял, насколько мой случай не уникален. Мой рассказ прочли миллионы людей, и по откликам он на порядок превзошёл всё, что я написал до тех пор. На Скэтрин пригласили на телешоу Today, чтобы мы научили отрываться от телефонов в телеведущую Кэти Ли, Гифорд и журналистку Ходу Кот. И я получил сотни электронных писем и комментариев от читателей с рассказами об их телефонной зависимости. Один из читателей писал: Спасибо за вашу последнюю статью. Читая её, я понял, что тоже пристрастился к мобильному телефону. Бох ты мой, я проверяю его прямо перед тем, как открыть дверь и выйти из дома. Потом 5 секунд спустя, когда спущусь по лестнице и закрою за собой переднюю дверь, потом в те 6 секунд, что иду до машины, и затем, как только сяду в машину, Можно только гадать, сколько раз я заглядываю в него в течение дня. Другой писал: "Я читаю лекции детям и взрослым в Ирландии о безопасности в интернете. Все хотят услышать от меня, какие программы установить для отслеживания поведения детей в сети. Но главная проблема, как вы и сказали, не в том, чем они занимаются онлайн, а в том, что они не делали оффлайн". Неспособность читать длинные книги, смотреть фильмы, сосредотачиваться на чём угодно больше 30 секунд вот что очень меня беспокоит, и мне кажется, больше родителей должно быть озабочено и этой проблемой. Но лучший отклик, с которым не может сравниться ни один другой, я получила от Джины. Она годами наблюдала, как моё пристрастие к телефону переходит все границы. И небес, к сожалению, принимало эту особенность моей гнусной личности. Но когда я приступил к детоксикации, она начала замечать перемены в моём поведении. Мы стали ходить в кино, вместе посещать уроки гончарного ремесла и вести долгие содержательные разговоры. Я теперь задавал больше вопросов, был внимательнее и смеялся больше обычного. Однажды вечером, когда мы сидели на диване и смотрели вместе телевизор, она огляделась ища глазами мой телефон, словно ожидала, что я схвачусь за него, пока в передаче наступила пауза. Я сказал, что убрал телефон на ночь, и жена улыбнулась. "У меня такое чувство, будто ты ко мне вернулся", сказала она.